— Сколько хочешь, сынок. Тут в Тараскином бугре, сынок, и керосин поди есть. Он, керосин-то, тоже в горах бывает. От таких открытий Максимка весь загорался, и его фантазия разыгрывалась еще больше. — Тут его детка керосину-то всему селу на год хватило бы, — говорил он. — Как не хватить, сынок? Хватило бы. — Столько керосину, и в три года не сожжешь, — с видом знатока заявлял дед Фишка. А черпли бы мы его, детка, ведрами? Где как, сынок? Где, значит, ковшами, а где и ведрами? В один из пасхальных дней дед Фишка, увидев из окна Максимку, выбежал ему навстречу. Ну-ну, показывай, сынок, закричал он, сбегая с крыльца. Детка, тятя дома? Спросил Максимка серьезно. Дед Фишка, взглянув на него, остановился. Парнишка был строг, серьезен, и карманы его не отвисали, как обычно, от камней. Дома, сынок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 и тоном, в котором сквозили гордость и понимание важности дела, ответил «Никому, тятюшка, никому не скажу. А ребятишкам и подавно, звонари. Я и играть с ними перестал». Матвей наклонил голову, скрывая усмешку. Максимка встряхнул на плече ружье и чуть точь в припрыжку, точь-в-точь, как дед Захар, вошел в избу. Перед вечером, еще засветло, разными путями и дорогами, из села вышли Матвей, дед Фишка, трое бородачей Бакулиных, Архип Храмков, Калистрат Зотов, Мартын Горбачев. Сошлись за Тараскиным бугром и дальше в кедровник двинулись вместе. Буерак с лесом нашли быстро. Дед Фишка, опередив всех, обежал вокруг штабеля бревен и оживленно заговорил. «А лесок, как на подбор? Из такого, мужики, крестовый дом можно строить!» Селантий Бакулин, помахивая прутиком, принялся считать бревна. 51, одно», — сказал он. Потом пошли в заливчик,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 «А я так вот думаю, мужики», — сказал Силантий Бакулин. «Теперь око за око пошло. А коли так, надо поджечь этот лес». «Правильно! Сжечь и вся недолга», — согласились с ним и остальные. «Погоди, мужики, охолонитесь маленько», — послышался голос деды Фишки. «Поджигать нельзя. И село, и новоселов без нужды подымем. Вы сами посудите. Начнет полыхать огонь-то, под небеса взлетит. Люди увидят, подумают, что кедровник запылал». Такой переполох сотворим, не приведи бог. На мой взгляд, все надо делать тихо, мирно, чтобы и хозяева не сразу хватились. Мужики окружили деда Фишку и стали слушать. «А что, если так?» — продолжал дед Фишка, воодушевленный вниманием окружающих. «Скажем, взять, да все обратно в речку и сбросить. Нас тут вон какая артель, а этот плод разобрать вовсе пустяк. За ночь-то бревнышки черти куда уплывут. Ищи их тогда». А тут, вишь, вот и вода на счастье прибывает. Ну, чистый министр ты, дед Фишка, рассудил, как по писанному, — восторженно сказал архип Хромков. Мужики одобрительно засмеялись. «Чего там? Таких бы вот к царю приставить. Гляди, и жизнь пошла бы иначе!» — серьезно заметил Селантий. Начало смеркаться. От непросохшей земли подымался облачками туман. Весеннее небо потемнело и стало уже не синим, а бледно-серым. Воздух посвежел,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 Герасим Крутков стучал кулаком по столу, махал картузом, потом вскочил на стул и с большим трудом успокоив сход, принялся объяснять. «Мужики!» — надрывно кричал он. без толку шумите!» — изгородь делили подушно. «Кто сколько, значит, имеет душ, столько и получает. Больше детишек народил, больше изгороди делай». «Верно делили, по справедливости». Сход было опять зашумел.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 чего вспышки смеха стали еще дружнее. Но один из сторонников старосты, Ефим Пашкеев, крикнул Матвею. «Дело толкуй, Захарыч! Шутить мы все гораздо!» Матвей подхватил слова Ефима и, досадливо махнув рукой в сторону, где еще слышался смех, сказал. «Не до шуток тут! Выходит так. Филипп Горшков при одной корове и одном коне будет строить сорок сажен изгороди, а Демьян Штычков всего четыре». «А ты как думал, чтобы Филипп ничего не строил?»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 «Неужели он не подозревает нас?» — подумал Матвей, и, подойдя к Архипу, шепнул тому. «Спроси-ка у него, откуда, мол, лес украден?» Архип протолкался поближе к столу и крикнул. «Евдоким Платоныч, а откуда у тебя лес-то украден? Из двора, что ли?» «Тот, кто брал, знает откуда», — сердито метнул Евдоким черными глазами на толпу и отошел. Матвей сам себе улыбнулся и с удовлетворением подумал. «Значит, мы не ошиблись».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 «Как-никак, в кедровнике-то есть и мой пай. Да только прав -то у нас теперь на кедровник нету. Евдоким Платоныч и Демьян Минеевич бумаги на эту землю имеют». «Стало быть, выхлопотали?» — спросил Мартын. «Весной еще привезли». Мужики молча переглянулись. «Так как же, Герасим Евсеевич, со сходкой-то? Вечер скоро», — сказал Матвей. «Выходит, никак», — развел руками Герасим. Матвей молча повернулся и пошел со двора.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 Но погода разненастилась, солнце опустилось в тучи, моросил дождь. Матвей переоделся и не успел сесть за стол обедать, как явились с ружьями на плечах, в дождевиках, в полуболотных сапогах Тараска Заслонов, Прокопий Горячев и Тимка Залетный. Ребята все были молодые, рослые, не раз ходившие на заработки, на шахты и прииски. Матвей стал приглашать их за стол, но парни торопились, уже начало смеркаться, и им хотелось хоть половину пути пройти засветло. Матвей не стал их удерживать и, посмотрев на них смеющимися голубыми глазами, сказал, «Только, ребята, давайте договоримся, без нужды на рожон не лезть, а при нужде своего не уступать». Плечистые, крутогрудые парни понимающе переглянулись. Тимка залетный ответил за всех, «Мы, дядя Матвей, как овечки, когда нас не трогают. Ну а уж если заденут...» И он молодцевато тряхнул русым чубом.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 Но об этом сейчас не жалели. Мужики, бабы, ребятишки сновали из двора во двор, делились последними слухами. С нетерпением ждали возвращения Тараски Заслонова, Прокопия Горячего, Тимки Залетного. В полдень им на смену в Кедровник направились Григорий Дудков и его соседи, Никишка Вдовин и Петруха Трохин. Население об этом знали, и возвращение первых стали ждать с еще большим нетерпением. Тараска, Прокопий и Тимка вернулись уже под вечер зная, что по селу им не дадут и шагу шагнуть без того, чтобы не остановить и не расспросить, они прошли за дами и, как уговорено, огородом направились к Матвею. Парни со всеми подробностями рассказывали, что случилось за сутки. Вечер и ночь они провели в кедровнике, никем не замеченные. Но утром на них наткнулись Демьян Штычков и юткинский работник Михайло. Заметив парней, сидевших на полянке вокруг небольшого костра, они с криком и бранью бросились на них. Парни поднялись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 «Этот живо, матюшки строгого, спустит штаны!» Староста тоже был доволен, что с квартирой урядника наконец все уладилось. «Эй, баба! Милентьевна, подавай-ка на стол!» — крикнул Герасим. Милентьевна сидела в кути на готове и тотчас подала водку и закуску. Не прошло и получаса, как за столом началась задушевная беседа о мужиках, о кедровнике и о житье-бытье в волчьих норах. Через неделю урядник привез семью и поселился на Жировской улице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 Архип Храмков под смех мужиков рассказал Матвею, как урядник ходил по селу в поисках квартиры. «Смех, мужики, смехом, а доконают нас власти с кедровником», — хмуро заметил Силантий. Разговор сразу принял серьезный оборот. Мужики задымили пуще прежнего. «Дружнее держаться надо», — сказал Мартин Горбачев, с громом передвигая свои костыли. «Да, дружнее», — заговорил Матвей. «Но если хотим кедровник отстоять, за надо браться». Мужики посмотрели на него в упор. Одни одобряющие, другие недоумевающие, третьи испуганно. Вслух Матвея поддержал только дед Фишка. «Одно, слышь, ребятушки, остается. За ружья. Палками теперь никого не напугаешь». Калистрат Зотов почесал в затылке, несмело заговорил. «Ты вот говоришь, Захарыч, ружья надо брать. Взять-то их не в счет, можно. А вот только с умом их в руках держать надо». «А то как же!» — воскликнул Матвей.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 Тебя, вот скажем, назначим главным на городской улице. Пока орех не вызрел, ты ружья подсчитаешь, со своими мужиками поговоришь. Время настанет, а у тебя все наготове. Пожировской По Жировской улице главным будет архип. В Забегаловке ты калистрат. На новой улице вот Мартын займется. А с переселенцами споюсь я, их подшевелю. Гляди, выйдет у нас дело. Дед Фишка воспламенился от рассуждений Матвея и, суетясь с кисетом среди мужиков, восторженно говорил. «Выйдет, Матюша!» «Выйдет! Вы сами, ребятушки, посудите! Кто такую араву с ружьями тронет?» «Никто!» «Ей-богу, никто!» «Тут не ток маурядник! Вся власть робеет! Приближалось время шишкобоя. С самого Ильина дня по кедровнику патрулировали, враждуя между собой, две охраны. По воскресеньям вместо отдыха бабы чинили мешки, мужики делали борцы, исправляли самодельные растирочные машины. Изматываясь днем на уборке хлеба,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 «По охране кедровника».